Глава 18. Прислуга. Да тут я даже обалдела нехило так. Вот так и говори, людям, что ты пришёл потратить в их магазине деньги. Вот это бежевое платье в тёмную клеточку мне точно не нравилось. Я даже отпустила его, будто оно превратилось в ядовитую змию. Я не говорила о том, что предпочитаю короткие платья ярких расцветок или юбки до колен. Я всё-таки молодая, 30 лет, не старая ещё, чтобы завязывать платочек на голове и по утрам кататься на трамвае. Мне не нравилась их мода. Мой вкус это только мой вкус, но такое отношение, как здесь, стерпеть не могла. Я развернулась и улыбнулась продавщице, которая смотрела на меня. "Что ж, боюсь, у вас и для прислуги ничего нет", сказала и, взяв Колю за руку, пошла на выход. Правда, пришлось Элейзу вытолкать, в которую чуть ли не вцепились продавщицы. «Что вы делаете?» — спросила она, когда мы подошли к карете. «Вам не нужно было трогать платье, нам бы все показали». «Подобное поведение мы точно терпеть не будем», — ответила я. «Ты местная?» «Нет». «Да и при чем тут это?» Господин Дафф сказал, что это лучше от Ильи в городе. «Густав!» — я обратилась к кучеру. Сквозь густую бороду показались белые с желтизной зубы. Скажи, ты знаешь другие магазины с одеждой? Ну, это. Бывший хозяин возил свою даму. Что-то помню, сказал он после некоторых раздумий. Отлично, вези нас туда, ответила я. Лизу пришлось заталкать в карету. Девушка не хотела уходить от ателье. Ну, так неправильно. Мы и есть прислуга господина Дафа. Лиза, они взрослые тёти и должны знать, как вести себя с клиентами. Не работники сферы обслуживания, и с их стороны смотреть лишь на внешний вид покупателей огромная ошибка. Ну если ты хочешь, можешь вернуться в магазин и выбрать платье для себя. Но мы приехали покупать платье для вас. Я понимаю. Мы зашли в одно место, посмотрели, сейчас пойдём в другое и там посмотрим. Ничего страшного, что мы не купили платье здесь. Главное, чтобы у нас выбор был. Ну, господин, да, хорошо отзывался именно об этом месте. Или он знает всего лишь один магазин в этом городе? Да и, может, мы подешевле найдем одежду, еще и сэкономим. Господин Дафф любит, чтобы все было по высшему разряду. И если он хотел, чтобы вы были в элитной одежде, то так и надо. Я с ним поговорю на этот счет. Но я тоже не могу тратить на одежду суммы, которые вы озвучили, пояснил ей. Я без понятия, какой эквивалент между золотом и нашими деньгами Но что-то мне казалось, что это в районе моих десяти зарплат. Лучше об этом не думать. Карета вскоре остановилась. Мы вышли у небольшого ателье, на котором виднелась вывеска с нарисованной драконьей головой. На входе нас любезно встретила женщина средних лет с добродушным лицом. Здравствуйте. Добро пожаловать в моё ателье Огненный дракон. Широкий выбор мужской и женской одежды, а также детской. Если ваши мужья не любят ходить по магазинам, то мы сошьём по их меркам любую модель. Мы тут с папой были, отозвался Коля. Ах, маленький господин Дав, какая встреча, радостно сказала продавщица. У нас и для вас найдётся несколько рубашек. Вижу, вы немного подросли. Что добавила несколько очков в пользу её магазина. Он хоть и не имел такого богатого лоска, как предыдущий, но здесь было комфортно. "У вас платья в какую стоимость?" спросила Лиза. "Ой, у нас немного дорогие, но качество какое. Мы возим из-за границы. Лучшие шёлк, лучшие модели", махнула рукой продавщица. "Давайте покажу". Она показала нам несколько моделей. Вот здесь уже было поярче и намёк на декольте. Я выбрала себе синее платье в пол. Вроде даже тёплое. Оно идеально село по фигуре и даже подчеркнуло мои зелёные глаза и светлые волосы. Корсет не жаль, хоть поначалу было трудно в нём дышать, но продавщица немного распустила завязки. Красивое, резюмировал ребёнок, когда я вышла из примерочной. Лиза перебирала платья. А вот только здесь моделей под горло было всего несколько, которые она себе и взяла для примерки. Мой взгляд упал на красное с камушками, похожими на бриллианты. раскиданными по корсету в причудливом узоре. У него не было рукавов, лишь небольшие бретельки. Красивое, прошептала я. Продавщица приследила за моим взглядом. Да, вам подойдёт. Я не для себя, шепнула ей на ухо и кивнула на Лизу, стоявшую к нам спиной. Себе я ещё найду красивое платье. Мне бы хотелось, чтобы Лиза стала красавицей. Если тут можно оголённые ключицы, то почему бы и нет? Я даже вспомнила Шелли Скриф. У нее ведь платье было самым обычным, не под горло. Лиза позвала я драконицу. Что она обернулась? Вам идет платье, можно брать. Нет-нет, ты примерь вон то. Я показала на красное, отчего у Лизы чуть глаза на лоб не полезли. Я недоуменно спросила. Да, а ты? Но я денег с собой не брала, взмутилась она. Так Клейтон дал. Клейтон, спросила продавщица. "А клейтон Даф", братья ответила я. "А, помню его. Приходил как-то, вставила продавщице и подошла к платью. Сняла его с манекена и встряхнула, показав Лизе. Ну, он да, вот только на платье вам", пробурчала Лиза, не отводя взгляда от красоты. "Ничего страшного, я с ним поговорю". Честно, как заворожённая, она сделала шаг навстречу красоте. Честно Давай, Лиза, просто примерь. Не подойдет, не купим, дел-то. Ладно, сдалась девушка. Мы с Колей присели на диванчик, а продавщица предложила нам чай, который мы с радостью приняли. Сейчас я помогу девушке, а потом присмотрим для мальчика костюмчики. Я кивнула, а Коля уткнулся мне в бок. Не хочу переодеваться, прошептал он. Жарко и нудно. Так мы тебе посмотрим какую-нибудь рубашку, а курточку или пиджак новый не хочешь? Нет, замотал головой ребёнок. А вам нужно платье на вечер, крикнула продавщица из примерочной. "Да", ответила я. "Я и вам гляну, есть у меня одно". "Отлично". Из примерочной вышла Лиза. Платье идеально ей подошло. Вот только она пыталась натянуть его повыше, чтобы прикрыть больше кожи до шеи. "Опусти руки", сказала я. "Ну вот, отлично же сидит". Продавщица поправила ей бретельки. а Лиза нахмурилась и скрестила руки на груди. «Госпожа, выпрямьтесь вот так. Кстати, можете выпустить пламя», — сказала женщина и отошла от Лизы. Лиза коснулась груди, и пламя подтекло между камнями. Они разгорелись, становясь ярче и отбрасывая вокруг разноцветные блики. Лиза, как завороженная, смотрела на свою юбку, покрутилась. Маленькие искорки разлетелись с платья. Она пригладила юбку, а на её напряжённом лице появилась улыбка. Ей понравилось, как она выглядела. Мы берём, сказала я. Но оно дорогое, Лиза подняла голову и покраснела. Я его надену только один раз. Ну ничего, что последний бал в твоей жизни, будут ещё, я махнула рукой. Красивая, Лиза? Огонь красивый, ответил ребёнок. Ему всё пламя и пламя. Хотя огонь они воспринимают как мы воду, жизненно необходимо и местами красиво, да ещё и безопасно иногда. У вас ткань такая интересная, я могла оставить себе, спросила продавщица. В её руках виднелось моё серое платье, и швы такие ровные. Я решила синее не снимать. Всё равно надо в чём-то ходить. Нет, не могла оставить. Вспомнила про залог в собственную зарплату. Что, жаль, очень жаль. Коля, мы тоже присмотрели пару вещей, а вот себе я выбрала на вечер изумрудное платье с вертикальными вставками и пышной юбкой. Мне тоже предложили воспламенить ткань, но я отказалась. Зато ребёнок помог, поджёг. Пламя вспыхнуло, растеклось вертикальными полосками по ткани. Да, хорошо так, когда холодно. «Господин Дафф будет злиться», — сказала Лиза, когда мы довольны и сели в карету. «Но мы же сэкономили?» — спросила я ее. «Ну, просто он мне платит за мои услуги, а тут он мне выделял деньги на платье для вас, а в итоге я купила себе. Но ничего, я скажу, что он может не оплачивать мой следующий месяц». «Расслабься, Лиза, сегодня ты будешь красавицей». «Может, вы это платье наденете? У меня есть парочка красивых». Таких же, как твоё это, я посмотрела на её тёмно-коричневое. Да у нас монашки и то вульгарнее выглядит. "Да", ответила она, немного нахохлившись. "Так, ладно, я с ним поговорю. Я вообще не понимаю, как вы с ним находите общий язык", сказала Лиза. "Просто разговариваю. А что такого? Вы ведь тоже с ним общаетесь, и он вас сюда забрал". "Это да. Наши отцы служили вместе. Мой отец лечил Она как справиться с болью в ноге господина Дафа. Господин Даф решил вернуться в столицу, а мой отец не любит большие города, поэтому вместо него поехала я. Мне всё же у вас как-то по-другому. Вы ему в глаза можете смотреть, а мне тяжело. Многим драконам и фениксам тяжело. Ох, зря я это сказала, простите. Я не особо поняла, как это по-другому. Он со мной общается, я с ним общаюсь. Самое обычное общение между мужчиной и женщиной или он дракон альфа-самец. А его ногу вообще можно вылечить? Можно лишь облегчить боль, ответила Лиза. Драконам свойственна быстрая регенерация, но он получил травму, когда был ребёнком, а в том возрасте всё гораздо критичнее. И как видите, сейчас он ходит с тростью. Только господин Даф не хочет принимать лекарство, как бы я его ни просила. Может, у вас получится его уговорить. Но я вас прошу, не говорите ему о том, что я только что сказала. И как я его буду уговаривать, если ему не надо ничего говорить? Мы что-нибудь придумаем.